экстремальные меры. Пожилой Сарнаму тяжело вздохнув, медленно развернул своё большое кожаное кресло в сторону окна. Несмотря на все усилия генерального директора мегакорпорации Хейди, ситуация в окраинных мирах, особенно на территориях, принадлежавших империи Суурин, всё больше ухудшалась. Мало того, что в последнее время несколько караванов с ресурсами просто пропали в неизвестности, Так ещё и в центральных мирах объявились какие-то умники, которые внезапно стали поставлять довольно крупные партии ресурсов в виде чистых металлов, старательно сбивая цены на торговых площадках. А судя по тому объёму, который внезапно появился на аукционе, где-то поблизости от территории Федерации Невы находилась довольно большая ресурсная база, про которую их корпорации ничего не знало. Более того, Качество очистки металлов чётко давало знать экспертам о том, что в данном случае используется оборудование последних поколений. Узнав об этом генеральный директор мегакорпорации Хейди Сарнаму Пранбул просто не знал, куда себя деть от злости. У его корпорации и так проблем хватает, а тут ещё эти умники объявились. Естественно, что он даже не стал раздумывать над эту тему, что с ними делать. Следом за их грузовым кораблём сразу же отправился курьер на крейсер-разведчик, задача которого выявить источник таких ресурсов. Каково же было удивление старого сарнаму, когда он узнал, что практически возле самой границы Федерации Невы расположена промежуточная система, в которой абсолютно не скрываясь работает мобильный перерабатывающий комплекс пятого поколения производства Империантра. Уже всего было то, что никакой охраны в той системе обнаружено не было. Видимо, эскадра, которая когда-то захватила эту систему, куда-то ушла. Свидетельством нападения на эту систему были обломки кораблей, обнаруженные крейсером-разведчиком. Такого хамства не ожидал никто. Но сейчас у старого пирата, который на данный момент был генеральным директором крупной корпорации, занимающейся поставками ресурсов в Центральное межсодружество появился шанс раз и навсегда покончить с этим збродом разумных, который назывался советом директоров корпорации. Ведь он мог по сути забрать всё своё имущество из этой корпорации, разорив её подобным решением, при этом организовав собственную корпорацию, в которой он был бы хозяином. Тем более, что ему не приходилось бы посылать корабли очень далеко. Вот такая мощная ресурсная база находилась прямо под боком Федерации. Достаточно было бы держать несколько боевых тяжёлых кораблей в этой системе, чтобы защитить мобильный перерабатывающий комплекс. Именно об этом он сейчас и раздумывал, решив послать из кадро тяжёлых кораблей в эту систему. Не так давно, благодаря очередному скандалу с остальными директорами корпорации, Ему пришлось выкупить несколько тяжёлых кораблей, которые продали их корпорации наёмники в качестве захваченных трофеев. Теперь у него была собственная эскадра. Некоторое время назад он собирался избавиться от этих кораблей, ведь они были старыми, третьего поколения. Но теперь у него был шанс использовать их по назначению. Какой-то наивный лопух вложил огромные средства в эту систему и абсолютно не подумал о том, что её нужно защитить. оставив без охраны мобильный комплекс пятого поколения, этот разумный просто продемонстрировал свою глупость и доверчивость. Неужели он рассчитывал на то, что никто из разумных не обратит внимания на бесхозное имущество, которое практически никому защищать. Пран был бы удивлён тому, что до сих пор никто так и не нанёс визит в эту систему. Неужели никто не догадывался о том, что возле этого мобильного перерабатывающего комплекса нет защиты? Возможно, парочка каких-либо крейсеров пряталась поблизости. Только это вряд ли поможет, если он введёт туда свою эскадру, состоявшую из пяти тяжёлых кораблей, одним из которых был тяжёлый носитель. Эта эскадра была страшной по своей огневой мощи, особенно на территории окраинных миров. Пран был не стал особо раздумывать на эту тему, а тут же приказал своей эскадре перебазироваться в ту систему и захватить бесхозное имущество. Он просто опасался того, что кто-нибудь ещё попытается занять это место. Ведь стоило в эту систему ввести хотя бы пару линкоров, и всё. Весь его маленький флот оказался бы под мощным ударом при попытке войти в эту систему. Теперь ему оставалось только ждать, когда адмирал его своеобразные кадры доложат ему о том, что операция захвата этой рудной базы была только что окончена. Он даже не шёл отдыхать. боясь что может пропустить это радостное событие. Настолько Пранбул уже устал от всех этих торговшей, которые входили в совет директоров корпорации, что даже дополнительные минуты или не дай бог часы ожидания могли просто свести его с ума. Вы сами подумайте. Они заставили его выкупить этиленкор по одной простой причине. Видите ли, они не собирались их покупать. Вы можете себе такое представить? Эх, как контракты подтверждать наёмниками, так это они делали с радостью, считая, что они легко и просто захватят всю территорию империи Саурид. А всё оказалось далеко не так просто. Мало того, что с биржей наёмников перессорились благодаря этой стерве адмиралу, так ещё и понесли такие финансовые убытки. Дамочка-то оказалась сноровым, а далеко не идиотка. Быстро перечитав все контракты, которые я заставили подписать, она обнаружила слабое место. на не слава это место удар как и казалось менеджера корпорации абсолютно не обратили внимания на то, что во всех этих договорах отсутствует один пункт, в котором оговаривалось бы нахождение на территории империи и прохождение через эту территорию кораблей корпорации. Адмирал не отрицала от того, что она должна какие-то средства корпорации. Но в этих договорах было оговорено то, что оплату этих долгов Корпорация будет брать выработку ресурсных баз на территории империи, и она не отрицала, что да, империя согласно таким образом расплатится с долгами. Пусть корпорация и вырабатывает эти базы, только за нахождение на территории империи кораблям корпорации Хейди нужно было оплачивать огромные пошлины. И самое страшное было в том, что размер пошлины грузового корабля фактически равнялся стоимости его груза. исэтов груз был чистыми металлами. Несмотря на все старания юристов корпорации, им так ничего и не удалось сделать. Девчонка была в своём праве и таким образом просто поставила корпорацию фактически на колени. Более того, генеральный директор подозревал, что часть пропавших конвоев, перевозящих ресурсы Центральной меры содружества, которые исчезли проходя через зону боевых действий на территории империи были перехвачены именно войсками адмирала, хотя доказательства этого управно было пока что не было. Ведь для того, чтобы у него были доказательства, нужно было, чтобы эта дамочка прислала в центральное бюро содружества ресурсы на продажу. Ну, видимо, она была не настолько глупа, чтобы сделать такую ошибку. В отличие от её противника, генерала Гленаона, который открыто прислал на продажу несколько грузовых кораблей с ресурсами. которые были перехвачены его боевые эскадры. Теперь корпорации приходилось посылать все свои конвои под охраной минимум двух-трёх тяжёлых кораблей. И после этого совет директоров корпорации потребовал от своего генерального директора, чтобы он возместил им покупку корпорации тяжёлых кораблей, которых когда-то у синдиката треугольника захватили наёмники. Главное было в том, что весь этот совет принял это решение единогласно. Его он ничем не мог противопоставить ему. Но сейчас, когда у него оказалась своя собственная тяжёлая эскадра, он мог использовать по собственному усмотрению и для достижения личных целей. Самым смешным было то, что когда он вернул кэсу корпорации деньги за выкупленные корабли, совет директоров с какой-то непередаваемой детской наивностью поинтересовался у него о том, когда эти корабли, которые он только что выкупил, пойдутся сопровождать конвой с ресурсами корпорации. И каково же было удивление директоров, когда он спросил у них, на каком основании он должен свои личные корабли посылать сопровождать конвой корпорации. Ведь для этого корпорации имеются целых две боевых эскадры, которые и должны выполнять эти функции. После этого Пран был с нескрываемой злостью заявил директорам, что с этого дня он также как и они будет требовать только выплаты которая полагается ему согласно его пакета акций, а за безопасность канвеф отвечать он не собирается. Эти разжревшие тургаши совершенно не понимали того, что принимая такое идиотское решение, они только подписали приговор всей корпорации. Да, когда корпорация развалится, он потеряет довольно большой объём средств, но не более того. У него уже имеется своё собственное боевое эскадрон Сейчас она захватит целую ресурсную базу, в которой будет находиться мобильный перерабатывающий комплекс пятого поколения. После этого эти их махинации будут просто пустой тратой времени. Нет, он не собирается оставлять без присмотра ресурсные базы окраинных миров, в которых сейчас хозяйничает мегакорпорация Хейт. Более того, эти боевые корабли ему как раз и помогут. Кроме того, он уже усвоил одно главное правило: На безопасности экономить нельзя. Именно поэтому теперь все его конвои будут ходить под охраной минимум двух тяжёлых кораблей. Да, таким образом его доход будет гораздо меньше, ведь все эти корабли будут требовать финансовых вложений. Но главных финансовых вложений будут требовать именно добывающие станции. А получив хотя бы этот мобильный комплекс пятого поколения, он уже экономит не менее 2 миллиардов кредитов. Теперь только нужно было дождаться результатов захвата той системы. После чего он мог с спокойной душой объявить на очередном совете директоров, что выходит из корпорации. Более того, он потребует на этом совете директоров немедленно выплатить ему его долю денежными средствами. И одно это решение приведёт эту корпорацию Хеди, к полному развалу и краху. Ведь как ни крути, но у него в руках было 45% акций этой корпорации. для того, чтобы его долю отдать ему деньгами, этим жирным тлустосумам придётся продать большую часть имущества корпорации. Но это уже будут не его проблемы. Главное дождаться сообщения. С вечно прижливым выражением лица, адмирал этой сборной эскадры тяжёлых кораблей стоял на мостике флагмана, ожидая информации от своих офицеров, которые должны были сейчас сообщить ему о том, что в этой системе куда они были посланы. Действительно всё так, как и было сообщено. Спустя 5 минут офицер системы обнаружения и связи доложили ему о том, что в системе действительно находится мобильный перерабатывающий комплекс пятого поколения производства Империантра. Судя по активному мельтешению отметок на тактическом экране, довольно большое количество мобильных дронов сейчас вело добычу ресурсов в астероидном поле. Благодаря тому, что этот мобильный комплекс располагался с края астероидного поля, можно было сделать вывод о том, что эта ресурсная система очень богата на различные полезные ископаемые. Обычно, чтобы производить добычу ресурсов, подобным мобильным комплексам приходится углубляться в астероидное поле. Их просто не заметишь, проходя через систему, но то, что сообщили сенсоры немного позже, ещё больше ввело в ступорот наёмный В системе действительно не было обнаружено боевых кораблей. Создавалось впечатление, что этот мобильный комплекс никто не охраняет. Всё было так, как сообщил им их наниматель. Но вот проблема. Опытный наёмник, буквально всем своим развитым шестым чувством, которое появилось у него за годы службы, чувствовал какую-то опасность в этой системе. Ведь не заряженные сенсоры чётко показали наличие нескольких разбитых кораблей. Причём парочка обломков были явно недавнего происхождения. Но приказ оспаривать он не мог, ведь это был его наниматель. А специальность наёмника всегда подразумевает некоторый риск при выполнении заданий. Именно поэтому он не стал дожидаться кораблей всей эскадры. Он медленно двинул свой корабль вперёд. Чем быстрее он разберётся с этим заданием, тем лучше. Тем более, что если ему удастся самостоятельно произвести захват этого мобильного комплекса, то он сможет претендовать на премиальные выплаты только для своей команды, а остальным придётся молча утереться, ведь они абсолютно не участвовали в бою. Две ноши се вперёд в флагман, тут же выпустил пару перехватчиков, которые должны были более тщательно проверить территорию системы. Так как причувствие новоявленного адмирала сейчас буквально кричало об опасности. Но, видимо, именно это решение и спровоцировало ответное действие. Капитан, нас вызывают по открытому каналу, почти сразу повернулся к нему офицер, отвечающий за систему связи. Идёт только аудиосигнал, видео нет, выважен на экран. Все эти офицеры были профессионалами и довольно долго служили со своим командиром. Поэтому им от него даже не требовались какие-либо подтверждения. Открывшийся перед капитаном голографический экран был затянут мерцающими помехами. Это было неудивительно. Ведь видеосоставляющей в сигнале не было. Зато аудио было довольно чётким. Говорит система автоматической защиты проскрипел довольно грубый и неживой голос динамиков. Немедленно отзовите свои маскиты и убирайтесь из этой системы, иначе ваше судно будет уничтожено. С кем я говорю? попытался завязать разговор адмирал для того, чтобы иметь возможность хотя бы локализовать источник сигнала. И его офицеры отлично знали, что им нужно делать, поэтому уже самостоятельно пытались провести триангуляцию сигнала. Но странное дело. Все их усилия показывали, что сигнал идёт из абсолют подпустового пространства возле пояса астероидов. Создавалось впечатление, что где-то там болтается радиобуй, с которого идёт сигнал. Но если бы там был какой-либо радиобуй, сенсорная система корабля показала бы его. Но его там не было. Силы. Что-то в этой системе было не так, и, возможно, ему нужно было прислушаться к предупреждению невидимки, который его уже в третий раз предупреждал по открытому каналу. Говорит автоматическая система защиты. Этот неизвестный категорически отказывался выходить на разговор. Видимо, это был действительно изъян одной из автоматических разновидностей защитой системы. Это последнее предупреждение. Немедленно отзовите свои стребители, или будете уничтожены. Капитан может накрытую область залпом, когда сигнал о борцов к нему повернулся офицер, занимающий сейчас должность первого помощника. Может быть, там стоит какой-нибудь лёгкий крейсер-разведчик под под своими защитными полями. Ведь мобильно перерабатывающий комплекс производства Империя антран пятого поколения, скорее всего, у них может быть и корабль-разведчик той же самой Империи. А вы не хуже меня знаете, что эта империя знаменита своими кораблями-разведчиками. Может, нам и бояться-то некого. Они сидят там под маскировочным полем и мотают нам нервы. Возможно, криво усмехнулся на его замечание адмирал, но тут же ткнул пальцем в отмеченную специальными символами точку тактического экрана. "И как ты тогда объяснишь мне наличие вот этих разбитых кораблей?" Ведь даже по внешним признакам можно определить, что здесь минимум два тяжёлых крейсера империи Арвард. Ну так это какое-то старьё, равнодушно пожал плечами первый помощник. Я даже отсюда вижу, что это были крейсера третьего поколения. Это жуткое старьё для содружества. Да, старьё, вынужден был с ним согласиться адмирал, но тут же покачал головой. Только это старьё имело довольно серьёзные пушки. И они могли бы такой корабль разведчика обласкать их хуже нас. Но почему-то сейчас болтаются в качестве металлолома в этой системе. Может, ты мне объяснишь, как это произошло? Сейчас уже не важно, как и когда это произошло. Снова пожал плечами его офицер. Сейчас важно то, что мы предпримем по отношению к противнику. Я предлагаю атаковать эту зону артиллерийским залпом. Если у них защитное поле то близкими разрывами наших снарядов его просто сорвёт. Кроме того, адмиралу вынужден вам сообщить о том, что мы только что получили последнее предупреждение, а выстрелов по нам до сих пор нет. С этим утверждением субофицеру адмиралу пришлось согласиться, ведь действительно, несмотря на предупреждение, выстрелов по их кораблю ещё не было. Именно поэтому они могли сейчас делать вывод о том, что никакой системы защиты здесь не имеем. Скорее всего, всех просто пугал какой-нибудь лёгкий крейсер-разведчик. Ведь нет ничего страшнее, когда ты просто не видишь своего врага. Но сигнал был триангулирован точно, и адмирал вынужден не согласиться с доводами своего офицера, приказав нанести залповый удар в ту самую точку. Тем более, что время шло, и они сейчас теряли его вместе с теми самыми процентами своих премиальных выплат, которые могли получить за самостоятельный захват мобильного перерабатывающего комплекса. Когда артеллерия флагмана сделала свой залп, потянулись долгие минуты ожидания результатов этого решения. Распустившиеся в темноте космического пространства огненные цветы чётко дали понять, что в том секторе что-то есть. Несколько взрывов были явно смещены находящимся поблизости объектом. Но офицеры даже не смогли обрадоваться тому, что обнаружили противника, потому что расчёт первого помощника оказался верным. Разорвавшиеся снаряды действительно сорвали маскировочную поля с корабля, который там находился. Лучше бы они этого не делали. Что это? судорожно вцепившись руками в ручки своего кресла, прохрипел адмирал. Откуда оно взялось? Ему даже не нужно было смотреть на показания сенсорных систем своего корабля. В пространстве системы медленно проявлялся огромный корабль. который одним своим хищным внешним видом давал понять, что с ним шутки плохи. Более того, они только что неуместно пошутили в его адрес, и их шутка категорически не понравилась хозяину системы. Немедленно отозвать истребители, опомнившись, принялся раздавать команды адмирал. Разворачивайте корабль. Мы должны срочно уходить из системы. Но было уже поздно. С нескрываемым ужасом Старый наёмник увидел, как открылись бронеколпаки граматного республиканского корабля, который как раз развернулся к ним носовой частью. А ведь все знали, что у таких клиновидных кораблей главный калибр находится именно в носовой части. Но, видимо, этот корабль не собирался тратить на них заряды своего главного калибра. А зачем ему это было делать? Достаточно было того, что выдвинувшись из раскрытых бронеколпаков трёхствольная орудийная башня Открыли массерованный огонь по тяжело потрявшимуся уйти от ударов линкоров-наёмников. Адмирал даже не успел ничего скомандовать, как на его корабль обрушились мощные удары снарядов, которые могли выпустить только с помощью тоннельных орудий. Но тоннельные орудия не используются в таком виде, в виде баша. Но эта странность относившаяся к одному кораблю, который по какой-то неизвестной причине был ещё и не виден для обычных сенсоров, уже не могла заинтересовать адмирала наёмников ведь один из снарядов попал прямо в мостик все присутствующие на нём офицеры сразу же погибли корабль когда-то бывший довольно мощным сейчас превратился в разбитую развалину его корпус медленно разломился распуская во все стороны облака уходящей атмосферы так погиб флагман эскадры наёмников которая должна была захватить эту систему вместе с находящимся в ней технологическим оборудованием. Следом шло ещё четыре тяжёлых корабля. Они ещё не знали того, что ждёт их этой системе. Более того, они не знали, что искусственный интеллект, который на данный момент командовал кораблём, защитой этой системы, сейчас имелся основание для того, чтобы не проводить дольше исฉипательные беседы с входящими кораблями в эту систему. ведён только что имел такую беседу с одним из кораблей этой эскадры, который явно продемонстрировал враждебность своих намерений. Поэтому входящие в летам корабли, имеющие идентификатор этой самой эскадры, уже встречались шквальным огнём орудий этого корабля, который даже не пытался прятаться. Сейчас ему было необязательно это делать. Спустя 4 часа в этой системе болталось ещё несколько разбитых островков крупных кораблей Их экипажи также погибли в полном составе. Спасти с него удалось никому по одной простой причине. Разведстанция, разбросанная по системе, чётко передавала на корабль защиты информацию о местонахождении живых существ на территории этих обломков. Именно поэтому Искин просто расстреливал эти обломки на расстоянии до тех пор, пока там не осталось ничего живого. Генеральный директор мегакорпорации ХИД пожилой Сарнам Уранбу В тот день так и не дождался сообщения от своей из кадра, который послан на захват рудной базы. Более того, когда он через неделю послал за ними крейсер Развечик, тот также пропал. Создавалось впечатление, что все эти корабли уходили в какое-то болото или водоворот, который затягивал их без остатка. Скрепя зубами, этому старому пирату пришлось проглотить обиду по той причине, что теперь ему нечем было диктовать условия для совета директоров корпорации Мало того, что он отдал свои деньги за эти старые корабли, так теперь у него не было даже этих кораблей, которыми он мог бы усилить своё положение в совете директоров. Уже потом, когда он тщательно обдумывал произошедшее, Пран был отлично понимал, что главной его ошибкой была вера в наивность того, кто решил использовать мобильный перерабатывающий комплекс пятого поколения в окраинах мира. Ведь одно то, что у этого разумного хватило денег на покупку подобного оборудования, говорило о том, что у него наверняка найдутся деньги для того, чтобы обеспечить его защиту. Скорее всего, боевые корабли ВМФ той системы заставили проявиться защитников этого мобильного комплекса, которые потом не стали задумываться над последствиями и просто расстреляли вошедший следом за ними крейсер-разведчик. Ведь идентификатор этих кораблей чётко говорили о том, что они принадлежат одному и там уже хозяину. Более того, этот старый пройдоха понял главное. Взяв при помощи этих кораблей, мог бы создать свой собственный караван, который водил бы грузовые корабли из окраинных миров под усиленной защитой, и таким образом обеспечил бы себе постоянный финансовый приток, в отличие от остальных директоров корпораций, у которых не было таких эскадр. Но теперь их шансы уравнялись. Такой из кадры теперь не было и у него. А проблема в окраинных мирах всё нарастали и нарастали. Ведь в последние дни пропал ещё один караван, посланный с ресурсами в сторону центральных миров содружества. Империя Саурин. Молодая, и довольно красивая женщина задумчиво смотрела на голографическое изображение системы империи, которая сейчас контролировала её войска. Несмотря на все усилия, Пока что ей не удавалось компенсировать потери, которые понесли войска империи в результате вмешательства той самой эскадры быстрого реагирования генерала Глен Она. И хотя ей удалось немного усилить свой флот за счёт боевых кораблей корпорации, несколько конвоев, которые адмиралу Сури удалось перехватить, генерал также усилил своё влияние на этих территориях за счёт также перехваченных конвоев корпорации. Только в отличие от адмирала ему не было нужды прятаться и маскироваться. Он в открытую возил захваченные ресурсы на продажу. И она тоже могла бы делать подобное, если бы ей действительно удалось нанять хотя бы пару эскадр наёмников, которые бы перехватывали корабли этой корпорации в целях наживы. Сейчас же все эти захваченные ресурсы находились у неё в одной из промежуточных систем, спрятанные в астероидном поле. Дело в том, что она не могла сейчас показать, что фактически занялась пиратством для того, чтобы улучшить своё финансовое положение. Ведь в отличие от генерала, с которым у корпорации Хейди было ничем не прикрытое противостояние, она вроде бы как была на стороне этой корпорации, хотя в последнее время ситуация их отношений довольно сильно ухудшилась. Дело в том, что адмирал сумел поставить этих торговшей на их место. Более того, Она вынудила их покинуть территорию империи, обложив их корабли громадными пошлинами. Да, никто не спорит, повод у этих пошлин был просто смехотворный. Двигатели кораблей корпорации загрязняют космическое пространство империи. Но корпорации было очень не смешно, ведь им приходилось действовать, она оплачивает пошлины, которые действовали на территории империи. так как ни в одном из своих договоров не предусмотрели возможного развития событий. Там действительно не было ни одного упоминания о том, что она согласно нахождениям их оборудования, техники или кораблей на территории империи. И, соответственно, могла облагать эту корпорацию любыми налогами, которые только могла придумать. Тяжело вздохнув, адмирал Сурья медленно прошлась вдоль своего кабинета. не забывая бросать на тактическую карту империи косые взгляды. Кто знал, что ей будет стоить этот захват власти таких нервов. Ведь она считала, что сделает всё очень быстро. Достаточно было ликвидировать всех возможных кандидатов на императорский трон. И откуда только вылез этот генерал. Мало того, что он решился предъявить какие-то там права на императорский трон, на который он абсолютно не имел никаких прав. Так конечший повёл за собой всё это быдло из простолюдинов, обещая им какое-то равенство и права. Сейчас агенты империи постепенно проникали в ряды его сообщников. Ведь даже в них уже пошёл разлад по одной простой причине: ведь его слова сильно расходились с делом. Не так давно произошёл очень курьёзный случай. Кто-то из его собственных слуг попытался потребовать присутствия посторонних свободу. Генерал Гленн, абсолютно не ожидавший подобного развития событий, отреагировал на всё это чисто автоматически, приказав наказать нахала показательно. Самое удивительное было в том, что его гвардейцы выполнили приказ. Но информация об этом случае разошлась среди его приверженцев. Как говорили древние, всем народ платок не накинешь. И теперь среди его приверженцев было много таких. которая поняли, что все его рассказы о равенстве и правах оказались просто пустой болтовнёй. Адмирал отлично понимала, что теперь ей нужно закрепить каким-то образом этот образ лжеца и мошенника, который постепенно принялся укрепляться в умах его последователей. Но для этого нужно было, чтобы её агенты сумели подговорить ещё пару его слог потребовать свободы. Хотя она подозревала и то, что он скорее всего попытается как-нибудь вывернуться из этой ситуации. И во втором случае предоставит так называемую свободу своей прислуге, но после этого с ней разберётся в своей манере, а это означало, что нужно действовать гораздо тоньше. Адмирал. В дверях её кабинета возник идеально одетый адъютант, пожирающий свою императрицу жадным взглядом. Снова прибыли послы от корпорации Хейди. Прикажете пропустить? Женщина повелительно махнула ему рукой, разрешая пригласить к ней так называемых послов. На его взгляд она уже не реагировала. Ведь адмирал отлично понимала, что сейчас одинокая и красивая женщина, которая является властительницей этой территории, привлекает внимание различных мелкопоместных дворянчиков, которые старательно пытаются отвоевать себе место под солнцем. Вспомнив масляные глаза этого офицерика, Адмирал Сурья презрительно усмехнулась. Они все хотели от неё получить что-то. А вот что они могли предложить ей? Она отлично понимала, что будь у этого солдатика за спиной хотя бы одна боевая эскадра, хотя бы с одним линкором третьего поколения, она бы подумала о том, стоит ли оказать ему знаки благосклонности и внимания. Но так как за его спиной не было ничего, кроме его дешёвого герба, и различных клятв верности, которые ничего не стоят во время войны на территории империи. То у этого офицерика не было и никаких шансов добиться от неё взаимности. Более того, она уже понимала и то, что ей пора от него избавиться. Он даже позволял себе дотрагиваться до неё, когда находился поблизости. В этот раз он перешёл все границы, поэтому пока в её кабинет входили так называемые послы от этой корпорации торговшей Будущая императрица быстро набросала приказ о переводе адъютантов в действующую боевую часть. Сурия собирался в отряд в зону, где велись самые активные боевые действия. Женщина отлично понимала, что у него там практически нет шансов к выживанию, но именно этого она и хотела добиться. Если хочешь получить внимание от императрицы, заслужи это верной службой. Добрый день, адмирал. Медленно обернувшись, женщина увидела зади себя старое знакомое лицо. Кекенаи думала, руководство корпораций не придумало ничего лучше, как прислать к ней всё тех же разумных, которые когда-то выполняли при адмирале роль советников. Считал, что они лучше всех знают её характер и поэтому имеют возможность как-либо повлиять на неё или же уговорить, воспользовавшись какими-либо слабостями. Но вот беда, им нечем было оперировать. И все слабости женщины сейчас заключались именно в том, что ей нужны были боевые корабли. Этих кораблей у корпорации не было. Так же как и она, они не могли нанять наёмников даже в обход биржи наёмников. По той причине, что благодаря её выходки наёмники категорически отказывались иметь дело с корпорацией Хейди. Ведь в прошлый раз главным нанимателем выступала именно их корпорация. И, соответственно, в том, что произошло, в большей части были виноваты именно они. подумав об этом, женщина немного говарну усмехнулась. Как она и думала, её усмешку менеджера приняли на свой счёт, видимо, думая, что она рада видеть знакомое лицо. Поэтому тут же принялись делать многозначительные лица и хитро переглядываться между собой. Но их ждало сильное разочарование. Адмеров слишком не доверяла им для того, чтобы делать им какие-либо поблажки, ведь они неоднократно воспользовались её положением. И тем, что она не ориентировалась в торговле, когда заключались с ней все эти договора. В этомadmяро была уверена, особенно после того, как тщательно перепроверила все эти документы, которые подписывала не глядя. Эта корпорация старательно пыталась вогнать её в такие долги, с которыми не расплатятся и её внуки. Именно поэтому женщина не собиралась сейчас им прощать ничего. Как она и рассчитывала, очередная встреча закончилась обычным пшиком. Вид менеджера, прибывшего от корпорации, старательно пытались уговорить её соблюдать какую-то там договорённость, которая была достигнута с бывшим императором. Только подтвердить эту договорённость было просто нечем. Никаких документов, подтверждающих разрешение на нахождение их кораблей на территории империи, бывший император не подписывал. Им просто нечем было подтвердить свои слова. утверждая, что император якобы разрешил им безвозмездно пересекать территорию империи и находиться на ней любое время и столько, сколько им захочется, эти менеджеры просто пытались её обмануть, что она открытым лицом и заявила. И когда они попытались ей начать угрожать, утверждая, что якобы знают о том, что она занимается пиратством на территории империи, женщина потребовала немедленно предоставить подтверждение своих слов. или Рашину навсегда покинуть территорию империи. Один из младших менеджеров, видимо, слишком разошевшись отпреливая эмоций, попробовал абсолютно не скрываясь начать угрожать адмиралу, но старший менеджер его очень быстро заткнул, особенно после замечания адмирала о том, что будет с их корпорацией, когда о подобном поведении узнают в центральных мирах содружества. Для их корпорации это было бы равносильно смертному приговору. После чего, видимо, поняв, что никаких положительных результатов от этих переговоров не будет, они откланялись и покинули её дворец. Теперь будущая императрица отлично понимала, что в ближайшее время никаких результативных операций по захвату их конвоев у неё просто не будет. Скорее всего, в ближайшее время эти корабли будут пытаться обходить территорию империи, даже с учётом финансовых потерь. Таким образом, Сурия, конечно, достигала некоторого успеха, лишив подобной подпитки и воеска генерала Глена О'На. Ведь лишившись ресурсов, которые он перехватывал корпорации Хейди, он также останется на голодном пайке. И с учётом того, что в последнее время среди поддерживающих его пошёл разброд, следовало ожидать, что проблем у него прибавится. Тяжело вздохнув, молодая женщина снова приблизилась к тактической карте империи. Сейчас ей нужно было мыслить как бездушный искынд, чтобы своевременно всё просчитывать и успевать реагировать на выпады противника. Это было тяжело. Но она не теряла надежду на то, что рано или поздно ей удастся нанять хотя бы порой с кадр наёмников с тяжёлыми кораблями, чтобы нанести удар по территории противника. От этого зависел результат всей войны в этом регионе. И также от этого зависело её собственное возврарение на трон. Генерал Закончив очередное заседание своего штаба, генерал Глен он повелительным взмахом руки отпустил офицеров. Сейчас, когда в его штабе не было целой толпы различных советников, совета которых приравнивались к приказу, ему было гораздо проще вести войну со своим противником. Судя по тому, что реакция его штаба на действия войск генерала ускорилась, это означало, что у неё также советников в штабе не осталось. Это подтверждало ту информацию, которую сообщала агентура генерала. По их данным, адмирал Суре категорически поссорился с представителями мегакорпорации Хейди и потребовал, чтобы все представители этой структуры в немедленном порядке покинули территорию империи Сурин. Поводом для этого оказались обвинения со стороны представителей корпорации в том, что адмирал также занимается пиратскими захватами их конвоев, что было недалеко от правды. Ведь по данным генерала из семи перехваченных конвоев этой корпорации три конвоя перехватили войска адмирала. Более того, в отличие от эскадры генерала, которая вступала в сопровождение конвоя в открытое боевое столкновение, они умудрились захватить корабли корпорации фактически без боя. Таким образом, она смогла усилить свои войска на несколько боевых кораблей, при этом не прикладывая особых усилий по их ремонту или модернизации. В отличие от генерала, которому приходилось подбирать каждый кусочек от разбитых кораблей в результате боевых действий. Подобная ситуация раздражала его, но генерал старался сдерживать эмоции. Тем более, что благодаря именно этому противостоянию ему удалось довольно прилично пополнить свою казну за счёт продажи захваченных ресурсов. Единственная проблема в таких нападениях Было то, что часть ресурсов было сложно захватить по причине их большой взрывоопасности. К примеру, корабли с очищенным ГАХ-7 на борту становились замедленной бомбой, особенно если рядом начинали взрываться снаряды. Стоило только одному снаряду попасть в такой корабль, как от удара по корпусу содержимое грузового трюма детонировало. Эти корабли в лучшем случае в разные стороны разлетались обломки. У адмирала же с таким проблем не было, так как её солдаты под различными предлогами проникали на борт таких кораблей и захватывали их, внезапно перебив экипаж. Но одновременно с этим у адмирала возникали и сложности, ведь она не могла открыто провести эти ресурсы на территорию содружества, чтобы их реализовать, потому что малейшее подозрение на то, что эти ресурсы имеют отношение к тем самым конвоям, которые пропали, тут же выдало бы её деятельность с головой. Все не понаслышке знали, как отреагирует содружество, если получит информацию о том, что какое-то государство занимается пиратством. Тут же можно было ожидать в гости появления нескольких карательных платов содружества. Кто-то мог бы сказать, что это всё наивно и глупо. Зачем такому великому государственному образованию обращать внимание на то, что происходит в окраинных морях? Тот, кто скажет подобное, совершит самую большую ошибку в своей жизни. Дело в том, что содружество очень сильно зависит от окраинных миров. На территории содружества практически не осталось никаких ресурсов. Именно поэтому им очень нужны ресурсы, которые такие корпорации, как Хейди, поставляют центральные миры. Поэтому любая угроза благосостоянию содружества будет расценена как прямое пиратское нападение на представителей самого содружества. Именно поэтому никто из тех, кто мог бы как-то заниматься этим промыслом в окраинных мирах, старался не афишировать своих возможностей. Точно так же и генералу вместе с адмиралом не стоило злоупотреблять охотой на корабли этой корпорации, как ему было не противно. На генералу приходилось время от времени отводить свою ударную эскадру, давая возможность нескольким конвоям этой мегакорпорации достичь своего адресата. Котяк к нему со стороны этой корпорации претензии должно было быть гораздо меньше, чем к адмиралу. Ведь против Невани выступили открыто сами, и теперь просто получали то, что заслужили. Он бы не удивился, если бы войска адмирала сейчас бы старательно пытались перехватить корабль курьера синдиката треугольника. Ведь синдикат то ещё так же как-то выступал против адмирала Сури. И пока шла война, которую они помогли разжечь, Была возможность как следует потрепать им нервы. Именно этим сейчас и пользовался генерал. Медленно встав со своего кресла, глян он тщательно одёрнул свой мундир, избавляя его от каких, видимо, только ему одному складок, после чего медленно и вальяжно принялся прохаживаться по своему кабинету. Сейчас он ожидал результатов продажи очередной партии ресурсов, которые ему удалось перехватить в окраинных мирах. Хуже было другое. что в последнем столкновении с кораблями сопровождения его корабли сильно пострадали, и теперь было необходимо провести тщательный ремонт имеющихся судов. Радовало только то, что в результате столкновения с этими кораблями ему удавалось захватывать даже хоть и разбитые, но всё же корабли корпорации. Благодаря этому в запчастях у него проблем пока не было. Но всё же это были не те корабли, которые были бы ему нужны. Вспомнив о кораблях наёмников, с которыми ему пришлось столкнуться, генерал Тихос кое-зубы вырогался. Благодаря деиоскому поступку адмирала, теперь даже имея приличное средство на своём счету, генерал также как и она не мог нанять наёмников. Дело в том, что все корпорации наёмников, имеющие в составе своих и скадар тяжёлые корабли, отказывались заключать контракт с теми, кто принимает участие в этих боевых столкновениях. Сначала генерал думал, что это именно из-за поступка адмирала, никто не хочет иметь дело с их государством, которое они никак не поделят. Но позже узнал ещё и то, что из тех наёмников, которых нанял синдикат ему на помощь, никто так и не вернулся в содружество. Это была очень плохая тенденция, особенно в глазах наёмников. В отличие от него наёмники, которых нанимала корпорация Хеди, в большинстве своём вернулись. и даже подзаработали. А из тех, которые выступили с его стороны, не вернулся никто. Это была одна из тех причин, по которой никто не хотел иметь с ними никаких дел. Тогда генерал приказал своим агентам самостоятельно закупить боевые корабли на торговых площадках содружества. И каково было его удивление, когда выяснил, что им категорически отказываются продавать любые корабли. Оказалось, что согласно законодательству содружества Подобная деятельность также подпадает под запрет. Снабжая кого-нибудь из них боевыми кораблями, эти торговцы ставят себя на место нарушителей законов, вмешиваясь во внутренние дела их государств. Другое дело, если бы у них сейчас не было войны, тогда бы они могли приобретать корабли для личных нужд, хотя и не выше третьего поколения, но всё-таки. Вспомнив с каким перепуганным лицом из центральных миров содружеству вернулся его эмиссар, Генерал тихо скрипнул зубами. Он, конечно, понимал, что для представителей центральных миров содружества вся их война выглядела словно какая-то возня на секомах, но можно было бы поступить как-то более толерантно, особенно когда этот разумно обращался к торговцам Федерации Невы. Ведь ни зря же он объявил лозунгом: "Свобода, равенство и одинаковое право всем разумным". Вспомнив этот лозунг, генерал снова тихо выругался. Ведь не так давно у него произошла целая история, связанная именно с этим лозунгом. Мало кто знал, что генерал использовал этот лозунг только для того, чтобы поднять на свою сторону всякое быдло. Таким образом, компенсировать недостаток присутствия дворян. Ведь он сам был дворянином, но так как по законам империи он не имел никакого права претендовать на трон, у генерала Гленона просто не оставалось выбора. Он надеялся таким образом привлечь в себе простых, разумных которые всю жизнь преклонялись перед дворянами. А таких было гораздо больше, чем дворян. Но он совершенно не ожидал того, что с подобным требованием соблюдать равенство и предоставить ему воду к нему подойдёт его собственный слуга, один из тех разумных, которые уже не один десяток поколений служат его роду. И тот даже: "Равенство ему подавай". Естественно, что генерал не сдержался. Он приказал наказать наглеца только потом, когда его агенты донесли о возникших брожениях в его войсках, Гленн понял, что совершил одну из самых грубейших ошибок в своей жизни. Ему нужно было отпустить этого слугу, а потом вернуть и наказать, но не при смерти. Так бы он создал образ мудрого и доброго правителя, который просто пытался накормить этого слугу и держал его возле себя, чтобы тот нигде не пострадал. Даже не нужно было бы его ловить, достаточно было дать пару указаний И этот слуга самбы прибежал обратно, умоляя взять его в слуги. Особенно тогда, когда бы им просто нечего было есть. Но то, что было сделано, уже не вернёшь. Слухи разошлись, и всё это быдло начало беспокоиться о том, что все лозунги, которые так радостно провозглашал генерал, оказались обычной ложью. Сейчас генерал, блин, он старательно продумал возможность варианта собственных действий для того, чтобы как-то компенсировать произошедшее неприятное. Ему нужно было исправить совершенно ошибку. Он уже попытался сделать так, чтобы его доверенные и разумные изобразили подобные же случаи, где он отпустил бы их и даже наградил за смелость. Но вот беда. Как ему было это делать, если ему уже никто не верил? Теперь ему оставалось рассчитывать только на свою собственную казну. Но спросите причёт от казны, да при том, что большая часть солдат, состоявшая из этого, быдло, Внезапно вспомнили о том, что им должны платить зарплату, и принялись требовать от своих командиров выплат положенных им средств. Уже всего было то, что они вспомнили о том, что им было положено платить с самого начала боевых действий. Вы представляете себе какие-то суммы. И при всем этом генерал не мог сейчас отменить выплаты под видом различных нужд для спасения самих просто людей. И мы теперь просто не верили. Если так пойдёт и дальше, то никаких перехваченных ресурсов ему просто не хватит для ведения дальнейших боевых действий. Генералу придётся самому бежать как можно дальше, чтобы его собственные солдаты и офицеры не отдали его на растерзание войскам империи, которые с радостью припомнят ему всё то, что он обещал сделать с ними в случае своей победы. Ещё немного поразмыслив на тему того, что ему нужно как можно быстрее заканчивать эту войну с адмиралом Генерал Глейн всё-таки решился и послал ещё одного своего эмиссара в Центральное миросодружество. Он послал его именно на биржу наёмников, чтобы тот нашёл представителей той самой наёмной корпорации, которая хорошо смогла потрепать нервы синдикату треугольника. Сейчас он собирался попытаться уговорить их вернуться для того, чтобы они также продолжили трепать нервы корпорации Хейд. Ведь полностью перекрыв им поток ресурсов, Генерал мог добиться именно того, чтобы они пошли на примирение с ним. И тогда адмирал Сурья окажется между двух огней. Но до этого пока ещё далеко, ведь ему так и не удалось найти общий язык с представителем наёмников. Это ещё всё впереди.